Голова седьмая. Узилище. Сколько времени прошло. Очнувшийся Арк резко поднял голову и начал обшаривать окружающую обстановку невидящими глазами. Что за... Где? Что произошло? В помещении, где он находился, было темно, хоть глаз выколи, а воздух пропитывал странный запах. Как он оказался здесь? Арк еще раз озадачно осмотрелся и вдруг до чего-то дотронулся. Как оказалось, на полу рядом с ним лежало бессознательное тело Буксила. Эй, Буксил, ты в порядке? Очнись! А -а Арк! Буксил приоткрыл глаза после того, как Арк силы застрял его за плечи. Какое-то время он тупо смотрел на него, не понимая, почему его разбудили, но, помнившись, трепенулся: Вампир! Вампир выпил всю мою кровь! Г -г Где мы? Что это за место? Я сам только что очнулся и пока ничего не понимаю. Арк услышал жуткое речение за своей спиной. Отпрыгнув от неожиданности, он повернулся на звук, лишь чтобы увидеть два недобро горящих темноте зрачка. Но это было еще не все. За ними толпились десятки пар глаз, совместно источавших практически видимо угрожающее сияние. Ааа, я ничего не видел, ничего не видел. Я сейчас упаду в обморок. Пожалуйста, можно мне упасть в обморок? Завопил Боксил, когда неизвестные монстры окружили и схватили его за волосы. Однако обморокам тут было не помочь. Черт, не знаю, что тут происходит, но это уже чересчур. Арк достал и меч из ножен. А? То есть попытался достать, вместо рукояти схватившись за воздух. На его поясе меча больше не было, впрочем, как и самого пояса, вся его броня, аксессуары и драгоценности бесследно пропали, и он стоял перед толпой монстров в каком-то бесформенном отрепье. «Это еще что за дела? Где моё снаряжение?» Когда он попытался заглянуть в рюкзак в поисках своих вещей, перед ним возникло красное сообщение. «Использование рюкзака запрещено оковами крови». «Оковы крови? А, точно, то сообщение!» Арк явственно вспомнил все свои заключения, произошедшие с ним до потери сознания. Точно, Караколу выпила его кровь, и Арк, погибно встал жертвой проклятия под названием «Оковы крови». И изучив информационное окно текущих эффектов, он убедился, что пока не сможет покинуть замок, на нем будет висеть проклятие. К тому же его характеристики понизились на 80%, а все навыки снаряжения даже рюкзак были недоступны. Вспомнив все это, Аркас дал станчание. О, нет! Какой абсурдный навык! Рядом с ним снова раздалось рычание. Красные глаза начали окружить его. Без снаряжения навыков и с ослабленными характеристиками. Любой монстр разделался басарком без каких-либо усилий. Он напрягся и начал осторожно отходить назад. «Да чего вам всем от меня надо?» «Кекира! Кура! Остановитесь!» «Они в том же положении, что и мы!» Красные глаза обступили буксилой и арка плотным кольцом, но тут за их спинами раздался чей-то голос. Устрашающие красные глаза переглянулись и отступили, тогда что-то неожиданно запрыгнуло на переносицу арку. «Простите нас!» Просто мы впервые видим здесь людей. Мы не хотели причинить вам вреда. Все собрались из-за неординарности ситуации». Глаза Арка постепенно привыкали к темноте. Он осмотрелся еще раз. Как оказалось, Арка очнулся в каменном каземате какого-то подземелья, а его окружили десятки разношерстных монстров. Одни из них выглядели как дождевые черви, другие — как быки, третьи вовсе как черт пойми что. Возникало ощущение, будто эти чучелы и экспонаты сбежали с выставки монстров, И спрятались в темном подземелье. Несмотря на отличия во внешности, у всех из них наблюдалась общая черта: они были очень бледными. А говорил с Арка монстром размером с блоху по имени Флип. Если судить по внешнему виду, то Флип был самым слабым из монстров. Тем не менее, казалось, всем заправлял здесь именно он. К облегчению Арка монстры выглядели хоть и устрашающе, но ничуть не враждебно. Конечно, он не мог увидеть выражение лица блохи, но ее речь стачила дружелюбие. «Что это за место? Кто вы?» «Это подземелье Эрла Каракула!» Медленно проговорил Флип. Как бы это ни было странно для блохи, но он всегда говорил очень неспешно. «И мы монстры, плененные Каракулом. Как и вы. Понимаю, все это очень странно, но вы привыкнете. Вас взяли в плен? Так вот куда делись все монстры из земель тьмы?» «Верно. Но Эрл Каракул — не простой монстр. Он уже на протяжении многих лет обращает монстров своих слуг. С помощью магии. Вероятно, вы уже видели их. Монстры цвета крови окровавленные. По словам Флипа, окровавленные изначально являлись обычными монстрами, но затем подверглись влиянию темной магии вампира. Альберт думал, что повелитель вампиров убивал всех монстров, но на самом деле тот использовал их в своих целях. В этом месте голос Флипа скорбно задрожал. Монстры, заключенные здесь, не смогли обратиться в окровавленных. Не всех монстров можно обратить. Не знаю, к счастью ли, или к сожалению. О чем же тут сожалеть? Такая жизнь ничем не лучше. Мы выполняем здесь два вида работы. Два вида? Непонимающе спросил Арк. Раздался металлический искорёж от открываемой двери, и в каземат зашли двое окровавленных. Эй вы, пора за работу! Прокричал один из них, взмахнув кнутом. Монстры, послушно последовав приказу, вышли наружу, Флип остался сидеть на лице Арка и тихо прошептал ему на ухо. «Выходи вместе со всеми остальными, Я дам тебе совет. Раз уж ты оказался здесь, не пытайся сопротивляться. Отсюда не сбежать, даже умерев». «А ну, шевелитесь!» «Ай да иду, я иду! Не бейте меня!» Буксил получил болезненный удар кнутом, и слёзы застроились по его лицу. Выйдя из темницы, они попали в огромное открытое, насколько это возможно под землей пространство. «За работу!» Все, кто не выполнит план, будут подвергнуты наказанию! прокричал окровавленный, указывая на сваленные в кучу лопаты и кирки. Они серьезно ожидают, что я. Эй, недоносок! Так и собираешься стоять на месте? Увидев колебания Арка, один из окровавленных ударил его кнутом. Арк шел, что буксил превеличивал боль в силу своей пугливости и чувствительности, однако теперь, ощутив на себе, больше так не думал. В этой игре любая боль отзывалась теле игрока слабым электрическим разрядом, но хлыст заставил Арка вскрикнуть, чего с ним раньше никогда не случалось. «Ай, почему такая боль? Тварь!» Арк с гневом и вызовом посмотрел на окровавленного, за что тот, не раздумывая, наградил его еще одним ударом. Боль была такая, что Арку казалось, будто удар наносится по его реальной, а не игровой оболочке. «Пожалуйста, погодите!» Вмешавшись, Флип принялся умолять молете «Он новенький здесь! Я объясню ему здешние порядке. «Это Флипп!» Окровавленный сощурил глаза, пытаясь видеть, кто с ним говорит, и, убедившись в правильности своего предположения, сказал. «Ладно, на этот раз прощаю. Тебя лучше постараться научить его всему необходимому. Спасибо! Эй ты, скажи стражнику спасибо!» Флип насильно склонил голову Арка в поклоне, который чуть не плакал от гнева и унижения. С каких это пор игроки 314 уровня присмыкаются перед монстрами? Какого чёрта здесь вообще происходит? Но в данный момент это было вопросом выживания. На самом деле, в какой-то момент он даже дернулся с целью, чтобы повалить окровавленного на землю, но вовремя опомнился, ведь на его характеристики был наложен штраф 80%, и он не мог использовать ни снаряжение, ни навыки. «Кажется, человек осознал свое место. Пускай отправляется работать». А, нет, куда? Арк!» Запаниковал буксил, поняв, что останется в этом ужасном месте один, но похожее на дождевого червя существо плелось вокруг него и оттащило к другим монстрам. Тем временем Марк вместе с Флипом прошли в мастерскую. «Ты вспыльчив. Советую держать себя в руках. Отсюда невозможно сбежать. Я знаю, это принять нелегко, но...» Блоха указала на щиколотки Арка. «С этими кандалами ты не выдержишь частых ударов кнута окровавленного». «Кандалами?» Арк опустил взгляд к своим ступням, и, к удивлению, в самом деле обнаружил, что его ноги все это время были скованы, но кандалы состояли лишь из двух браслетов, без соединяющих цепи. Однако, когда Арк присмотрелся к ним поближе, его лицо выразило смесь гневое отчаяния. Кандалы боли. Кандалы, используемые вампирами для удержания рабов под контролем. Эти кандалы зачарованы вампирской магией и умножают всю боль, причиненную носителю в 10 раз. Кандалы можно снять лишь после смерти вампира. либо после побега из зоны его влияния. «О боже! В этом месте правда полномер номер безопасности!» Теперь на нем висели не только магические оковы крови, но и вполне реальные кандалы боли. Арк помрачнел. Какие сюрпризы ждали его дальше? «Что ж мне делать? Мне необходимо сбежать отсюда, и только тогда я смогу избавиться от оков крови. Но в нынешнем состоянии не смогу потягаться ни с окровавленными, ни тем более с самим каракулом, и пленные монстры вряд ли мне в этом помогут». К тому же мы находимся под землей и бежать не просто некуда. На поверхность ведет всего один узкий проход. Как Карк не пытался, но не находил выхода из сложившейся ситуации. Тем не менее он резко встряхнул головой. Пока рано сдаваться. Как ни это все еще игра. И если наловят здесь игроков, то значит здесь должна быть задумана какая-то лазейка для побега. Должен быть выход. Как бы это ни было унизительно, но пока что мне стоит сымитировать послушание. и попытаться изучить это место поподробнее. Открытый мятеж в подобных условиях был заранее обречен на провал, да и к тому же, если его не будут постоянно сбивать кнотом, то сбор, необходимый для побега информации, значительно ускорится. Я понимаю. Постараюсь вести себя осторожней. Расскажи мне обо всем, что мне нужно знать. Я рад, что ты меня услышал. Так чем рабы здесь занимаются? Сейчас. Просто раскапывай вон тот участок. Арк послушно принялся копать землю лопатой.